Ночь Гасан Бэй провел под замком в караульном помещении, громко распевая арии из лючи де Лавермур, чем, говорят, привел Анвара Эфенди в полнейшее восхищение. Анвар даже пробовал выговорить доблестному злодею помилований, но озлобившиеся министры были непреклонны, и наутро убийцу повесили на дереве.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 еще утром 31 мая сразу после переворота мидхат паша нанес визит племянникувернутого султана принцу мураду чем несказанно с всего последнего напугал тут необходимо сделать небольшое отступление чтобы объяснить насколько жалко в османской империи фигура наследник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 а вскоре запросился обратно и отрекся от престола. Отлично его понимаю, раскрашивать картинки куда как приятнее. Однако вернемся к Мураду. Это был красивый, неглупый и даже весьма начитанный молодец, однако склонный к чрезмерным возлияниям и одержимый вполне оправданной манией преследований.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 отмет невероятную дальновидность Анвара Эфендди. Первый же день воцарения Мрада, когда все еще выглядело лучезарно, наш общий друг вдруг попросился секретарем к принцу Абдулгамиду,